Голова девятнадцатая. В его тоне было столько доброжелательности, что удивленный царевич не стал с ним спорить. Они выехали в пустыню, в шагах в двухстах позади была армия, а впереди, в нескольких сотнях шагов, убегающий враг. Но, как не хлистали лошадей, и те, что убегали, и те, кто их догонял, подвигались большим трудом. Сверху на них лил сидистерпимый солнечный сной. В рот, в нос, а главное в глаза забивалась едкая пыль, а под ногами лошадей при каждом шаге осыпался раскаленный песок. В воздухе царила мертвая тишина. Ведь все время так не будет, сказал наследник. Будет еще хуже, ответил Пентвер. А видишь, царевич, указал Ода. На бегущих. «У тех лошади увязают по колени!» Царевич рассмеялся. Как раз в это время они ступили на более твердую почву. И шагов сто проехали рысью. Но тотчас же дорогу преградило песчаное море. Им пришлось снова продвигаться, плетясь шаг за шагом. Люди обливались потом. Лошади стали покрываться пеной. «Жарко!» – прошептал царевич. «Жарко!» – прошептал царевич. Слушай, государь, обратился к нему Пендер. Неподходящий сегодня день для погони в пустыне. С самого утра священные натякомы проявляли большое беспокойство, а потом впадали в оцепенение. И мой жереческий нож не входил в глиняный ножны, что означает необычайный зной. А оба эти явления, шара и оцепенение натякомых, предвещают очевидно ураган. Вернемся. Мы не только потеряли из класс лагерь, но даже шум его не долетает до нас. Рамсес посмотрел на жреца почти с презрением. — И ты думаешь, пророк, что я, пообещав поймать Мусавасу, — сказал он, — могу вернуться ни с чем из страха перед сноем и ураганом? Они продолжали продвигаться вперед. В одном месте почва стала опять твердой. Благодаря чему они приблизились к убегающим на расстоянии полета камня. Пущеновый спрощи. — Эй, вы там! — крикнул наследник. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! Левицы даже не оглянулись. С трудом брели они по песку. Можно было думать, что им уже не уйти. Но вскоре отряд наследника опять попал в глубокий песок. А те ускорили шаг и исчезли за буграми. Азиаты выкрикивали проклятия, царевич стиснул зубы.、Но、вот лошади стали увязать еще глубже и останавливаться. Садникам пришлось спешиваться. Вдруг один из азиатов обогравел и упал на песок. Крамсес пытал покрыть его плащом и сказал: "Подберем на обратном пути". С большим трудом добрались садик до вершины песчаной возвышенности и увидели ливицев. Дорога и для них была очень тяжела. Две лошади у них встали. Египетский лагерь совсем скрылся из виду, и если бы пентуэры и азиаты не умели ориентироваться под солнцу, им не удалось бы уже попасть обратно. Из отряда наследника упал еще один конник, израгая кровавую пену. Отставили и его вместе с лошадью Впереди среди песков показались скалы, и левицы скрылись. «Государь», — сказал Пентуар, — «там, возможно, засада. Пусть ждет меня там сама смерть», — ответил наследник изменившимся голосом. Жарец посмотрел на него с удивлением. Он не ожидал от него подобного упорства. До скал, казалось, недалеко, но дорога была невероятно тяжела. Приходилось не только идти самим, но еще и вытаскивать из песка лошадей. Все плелись, увязая повышающий колоток, а то и по колено. А на небе по-прежнему пылало солнце, грозное солнце в пустыне, каждый луч которого не только обжигал и слепил, но и жалил. Самые выносливые азиаты падали от усталости. У одного распухли языки губы, у другого шумело в голове и черные пятна кружились перед глазами. Третьим овладевал сон. Все чувствовали ломоту в суставах и утратили ощущение зноя. И если б спросили кого-нибудь, жарко ли, он не мог бы ответить. Почва под ногами стала опять тверже. И от ряда трампсов до добрался до скал. Царевич, более других сохранявший присутствие духа, услышав конских рап, свернул в сторону и увидал в тени, отбрасываемой скалой, кучку людей, лежавших кто где упал. Это были левиции. На одном из них, не уйдя от двадцати, была пурпурная вышитая рубашка, золотая цепь на шее и меч в драгоценных ножнах. Казалось... Он лежал без чувств, глаза у него закатились, на губах выступила пена. Рамсес понял, что это предводитель. Подошел, сорвал цепь с его шеи и отстегнул меч. Увидев это, какой-то старый левит, который, казалось, был меньше утомлен, чем остальные, сказал ему: "Ройти и победитель, египтянин, все же отнесись к с почтением княжьему сыну, который был". нашего и начальником. Это сын Мусавасы? – спросил наследник. Да, это Тена, сын Мусавасы, – ответил Левиц. Наш предводитель достойный стать даже египетским князем. А где Мусаваса? Мусаваса собирает в главке большую армию. Она тамстит за нас. Остальные Левици не произнесли ни звука и даже не подняли глаз на своих победителей. По приказу царевич, азиаты без труда разоружили их и сами присеяли в тени скалы. Теперь среди них не было ни друзей, ни врагов, а лишь бесконечно усталые люди. Их подстерегала смерть, но они мечтали только о том, чтобы отдохнуть. Пендуэр, видя, что Теэна все еще не обриходит в сознание, Опустился перед ним на колени и наклонился над его головой так, что никто не мог видеть, что он делает. Вскоре Дегена стал дышать, витаться и открыл глаза. Потом сел, потер лоб, точно очнувшись от крепкого сна, который еще не совсем покинул его. «Дегена, предводитель ливийцев!» — обратился к нему Рамсес. «Ты и твои люди, пленники его святейшества фараонов!» «Лучше убей меня на месте!» Пробормотал Тегена, чем мне лишиться свободы? Если твой отец Мусаваса соберется и заключит мир с Египтом, ты будешь снова свободен и счастлив. Левиц отвернулся и лег, равнодушный ко всему. Тамсель сел рядом и вскоре погрузился в оцепенение, а, вернее всего, заснул. Он очнулся через четверть часа. посмотрел на пустыню и вскрикнул от восторга. На горизонте была видна зелень, вода, чащи, пальмы, а несколько выше — селения и храмы. Вокруг него все спали, азиаты и левийцы, и только Пентуэр, стоя на скалистом утесе и прикрыв ладонью глаза, смотрел Таль. «Пентуэр! Пентуэр!» — вскрычал Рамсес. «Ты видишь этот туазис?» Он скачил и подбежал к жрецу, лицо которого казалось озабоченным. «Ты видишь оазис?» «Это не оазис», — ответил Пентуар. «Это облуждающий в пустыне дух какой-то страны, которой больше нет на свете». «А вон то, там», — прибавил он, указывая рукою на юг. «Горы?» — спросил царевич. «Смотрись получше». Царевич стал всматриваться и вдруг воскликнул «Слышь!» Мне кажется, что к верху поднимается какая-то темная масса. У меня, вероятно, глаза устали. Это Тифон, прошептал жрец. Только боги могут спасти нас, если пожелают. Действительно, Амсес почувствовал на лице дуновение, которое даже среди знойной пустыни показалось ему горячим. Дуновение это вначале очень легкое усиливалось, становилось все жарче. Одновременно темная полоса поднималась в небе с поразительной быстротой. «Что же нам делать?» — спросил царевич. «Эти скалы, — ответил жрец, — защитят нас от песков, но не отгонят ни пыли, ни зноя, которые все время усиливаются. А через день или два так долго дует тифон, иногда три-четыре дня». Лишь редко он поднимается на несколько часов и быстро падает, как ястреб пронзённый стрелой, но это бывает очень редко. Рамсес приуныл, однако не испугался, а жрец, вынув из-под одежды небольшой флакон из зеленого стекла, продолжал: вот тут эликсир, его должно хватить тебе на несколько дней. Как только почувствуешь сонливость или страх, выпей несколько капель. Этим ты подкрепишь себя и продержишься. А ты? А остальные? Моя судьба в руках единого. А остальные? Они не наследники престола. Я не хочу этого питья, — ответил Рамсес, отталкивая флакон. Ты должен его взять, — расстаивал Бентуэр. Помни, на тебя возложил египетский народ свои надежды. Помни, над тобой витает его благословение. Черная туча поднялась уже на половину неба, и знойный вихрь дут с такой силой, что Рамсесу и жрецу пришлось опуститься к под дождью скалы. Египетский народ, благословение, повторил про себя царевич, и вдруг спросил, это ты год назад говорил со мной ночью в саду, вскоре после маневров? Да, в тот день, когда ты пожалел крестьянина, повесившегося с горя, что засыпали вырытый им канал, ответил жрец. — И это ты спас мой дом и еврей Кусару от толпы, которая хотела забросать его камнями? — Я, — ответил Пентуэр, — а ты вскоре освободил из тюрьмы неповинных крестьян и не позволил Дагону притеснять твой народ новыми поборами. За этот народ, — продолжал жрец, — со страдания, которые ты всегда проявлял к нему, я и сейчас благословляю тебя. Может быть, ты один только уцелеешь. Так помни же, что тебя охраняет угнетенный египетский народ, ожидающий от тебя спасения. Внезапно стемнело, сверху до штемп посыпался раскаленный песок и поднялся такой вихрь, что опрокинула лошадь, стоявшую в незащищенном месте. Азиаты и ливийские пленники проснулись, но все, прильнув к подножию скалы, молчали, охваченные страхом. Природа разбушевалась, на землю спустилась тьма. По небу с бешеной быстротой неслись рыжие и черные облака песку. Казалось, будто песок всей пустыни ожил, рванулся кверху и летит куда-то с быстротой камня пущенного из прощей. Было жарко, как в парильне. На руках и на лицах трескалась кожа. Язык пересыхал. При каждом вздохе кололо в груди. Мельчайшие песчинки обжигали, как искры. Эдуэр насильно поднес полакон ко рту наследника. Рамсес проглотил несколько капель и почувствовал необыкновенное облегчение. Боль и жара перестали мучить его. Мысль снова обрела свободу. — Так это... Может продолжаться несколько дней, четыре, ответил жрец. И вы, мудрецы, на перстники богов не знаете, как спасти людей от такого ветра? Бентуэр задумался. Есть на свете только один мудрец, ответил он, который мог бы бороться со злыми духами, но его здесь нет. Тифон дул с неимоверной силой. Уже почти полчаса стало темно, как ночью. Когда же ветер ослабевал и черные клубы песку раздвигались, на небе появлялось кроваво-красное солнце, бросавшее на землю зловещий ржавый свет. Но вскоре снова с новой силой поднимался знойный, удушающий вихрь. Клубы пыли становились гуще, мертвенный свет угасал, а в воздухе раздавались беспокойный дешелест и шумы, непривычные для человеческого слуха. До захода солнца было уже недалеко, а порывы ветра и сноб все усиливались. Время от времени на горизонте появлялось гигантское кровавое пятно, словно вся земля была схвачена пожаром. Но вдруг Рамсес заметил, что Бентуэра нет подле него. Он напряг слух и услышал голос, восклицавший. Беруэс! Беруэс! Если не ты, то кто нам поможет? Беруэс! По имени единого всемогущего, Которому нет начала и конца, Взываю к тебе! В северной части пустыни раздался гром. Царевич строгнул. Для египтянина Гром был таким же редким явлением, как комета. — Беруис! Беруис! — громко продолжал взевать Пентуэр. Наследник всмотрелся в ту сторону, откуда наносился голос, и увидел темную человеческую фигуру с поднятыми руками. От головы, от пальцев, даже головы. От одежды этой фигуры поминутно отделялись ярко-голубые искры. «Берувес! Берувес!» Продолжительный раскат грома послышался ближе, из-за туч песка сверкнула молния, озаряя пустыню багровым светом. Снова раскат грома и снова молния. Рамсес почувствовал, что сила вихря ослабевает и зной уменьшается. Любящиеся в высине песок стало седать, небо сделалось пепельным, потом ржаво-коричневым, потом молочно-белым. Затем все стихло, а через минуту снова грянул гром и подул холодный северный ветер. Истомленные знойем азиаты и левиции очнулись. Войны фараона! – позвал вдруг старый левиц. Вы слышите этот шоу, Фустейни? Опять ветер? Нет, это дождь. Действительно, с неба упала несколько холодных капель, потом дождь усилился и наконец сполил ливень, сопровождаемый громом и молнией. Солдатам Сессия и их плейников охватила бурная радость, не обращая внимания на молнии и гром, люди которых за минуту перед тем сжигали зной и жажда бегали как дети под струями дождя. В темноте мылись сами и мыли лошадей, подставляли под дождь шапки и кожаные мешки, и все пили, пили. — Не чудо ли это? — воскликнул Рамсес. — Если бы не благодатный дождь, мы погибли б в пустыне в шарких объятиях Тифона. — Случается, — ответил старый львич, что южный ветер дразнит ветры, гуляющие над морем и приносящие ливень? Рамсеса неприятно задели эти слова. Он приписывал ливень молитвам Бентуэра. Повернувшись к левице, он спросил, «А случается ли так, чтобы от человеческого тела исходили искры?» «Так всегда бывает, когда дует ветер в пустыне», — отвечал левить. «Вот и на этот раз искры исходили не только от людей, но даже от лошадей». Голос его звучал так уверенно, что царевич, подойдя к офицеру своей конице, шепнул ему, Посмотрите за левицами. Не успел он это сказать, как что-то зашевелилось в темноте, и минуту спустя послышался топот. Когда асемол не озарила пустыню, египтяне увидели человека, удерживавшего верховный коня. Связать этих негодяев, корректирует Рамсес, и убить, если кто-нибудь из них будет сопротивляться. Говорят тебе, Гена, если этот негодяй приведет против нас твоих братьев. Ты погибнешь в тяжких бучениях, ты и твои, несмотря на дождь, гром и темноту, воины Рамсеса быстро связали левиццев, не оказавших впрочем никакого сопротивления. Может быть, они ожидали приказа Тхены, но тот был так удручён, что не думал об экипстве. Мало по мало боль стала утихать, и дневной снег сменился пронизывающим холодом. Люди и лошади напились до сута, солдаты наполнили водой мешки, фиников и сухарей было достаточно, все успокоились. Раскаты грома, у молний, тут и там показались звезды. Эдуард подошел к ампсесу. Вернемся в лагерь, сказал он. Мы сумеем дойти до него, прежде чем бежавший левиц приведет сюда неприятеля. Как же мы найдем дорогу в такой темноте? спросил царевич. А есть у вас свакилы? спросил жрец у азиатов факелы длинные жгуты и спагги пропитанные горючими веществами нашлись у всех солдат но не было огня придется подождать до утра проговорил раздраженно наследник бендер не ответил он достал из своего мешка небольшой сосуд взял у солдата факел и отошел в сторону минуту спустя послышались тихое шипение и факел м -м, зажегся — Этот жрец — великий чернокнижник, — пробормотал старый левец. — Ты совершил на моих глазах уже второе чудо, — сказал царевич Пентверов. — Можешь мне объяснить, как это делается? Жрец отрицательно покачал головой. — Обо всем спрашивай меня, господин, — ответил он. — И я отвечу, насколько хватит моей мудрости, но никогда не требую, чтобы я открывал тебе тайны наших храмов. Даже если я назначу тебя своим советником? Даже и тогда. Я никогда не буду предателем. А если б я и решил стать им, меня устрашит кара. «Кара — Кара? — повторил наследник. — Ах, да, я помню человека в подземелье храма Хатор, на которого жрецы выливали расплавленную смолу. Неужели они делали это на самом деле? И этот человек действительно умер в мучениях? Вендуэр молчал, как будто не расслышав вопроса, И не спеша вынул из своего чудесного мешка небольшую статуэтку Бога с простёртыми в стороны руками. Она висела на бечёвке. Жрец опустил её и, шепча молитвы, стал наблюдать. Фигурка несколько раз качнувшись в воздухе и покружившись на бечёвке, повисла наконец спокойно. Рамсес при свете факела в удивлении усмотрел на эти таинственные действия жреца. Что это ты делаешь? спросил он его. — Могу сказать только то, — ответил Пентуэр, — что этот бог показывает одной рукой на звезду Эсхмун, по которой в ночное время находят путь финикийские корабли. Имеется в виду полярная звезда. — Значит, у Финикин есть этот бог? — Нет, они даже не знают о нем. — Бог, показывающий одной рукой на звезду Эсхмун, известен только нам и жрецам Халдеевам. С помощью этого божества каждый пророк днем и ночью, в погоду или не погоду, может найти свой путь в море или в пустыне. По приказу царевича, шедшего с зажженным факелом рядом с пентуэром, конвой и пленники двинулись за жрецом на северо-восток. Висевший на обечевке божок раскачивался, но все же указывал протянутой рукой, где находится священная звезда. Покровительницы сбившихся с пути путешественников Шли пешком, быстрым шагом, ведя за собой лошадей Был такой пронизывающий холод, что даже азиаты дышали на руки А левийцы дрожали Вдруг что-то стало хрустеть и тричать под ногами Пентуэр остановился и накнулся А в этом месте, сказал он, дождь образовал в твердой почве неглубокую лужу И посмотри, что сделалось с водой. С этими словами он поднял и показал царевичу что-то вроде стеклянной пластинки, которая таяла у него в руках. Когда очень холодно, пояснил он, вода превращается в прозрачный камень. Азиаты подтвердили слова жреца, прибавив, что далеко на севере вода очень часто превращается в камень, а пар в белую соль. Впрочем, в бескусную, которая только... Щиплет пальцы и вызывает боль в зубах. Рамсес все больше изумлялся мудрости Вентвэра. Тем временем с северной стороны небо прояснилось, открылся созвездие Бедвейдицы и в нем звезду Эскмун. Жрец опять прочитал молитву, спряпал в мешок потемодного башка и велел потушить факелы, оставив для сохранения огня тлеющую бечевку, которая постепенно сгорая отмечала время. Царевич приказал своему отряду соблюдать осторожность и отошел с Пендуэром на несколько шагов вперед. Пендуэр, сказал он ему, я назначаю тебя своим советником и на ближайшее время и на то, когда Богом угодно будет отдать мне корону верхнего и нижнего Египта. Чем заслужил я эту милость? То, что ты совершил на моих глазах, свидетельствует о твоей великой мудрости. и власти над духами. Кроме того, ты готов был спасти мою жизнь. Поэтому, хотя ты и решил скрывать от меня многое, прости-ка, сударь, — перебил его Пентуэр. Предателей, когда они тебе будут нужны, ты найдешь за золото и драгоценности даже среди жрецов. Но я не хочу принадлежать к их числу. Подумай только, изменяя богам, разве я не внушил бы тебе сомнений, что не поступлю так же и с тобой? Рамсес задумался. Мудрые это слова, ответил он. Но мне странно, почему ты, жрец, так расположен ко мне? Год назад ты благословил меня, а сегодня не позволил одному отправиться в пустыню и оказываешь мне большие услуги. Боги открыли мне, что ты, государь, можешь спасти несчастный египетский народ от нужды и унижения. А какую я тебе делала до народа? Я самый с него вышел. Мой отец и братья целые дни черпали воду из ила и терпели побои. Чем же я могу помочь народу? Антуэр оживился. Твой народ, заговорил он с волнением, слишком много работать, платить слишком большие налоги, живет в дожде и протестеди. Тяжела крестьянская доля. Черв пожрал одну половину его урожая, носорог другую. В полях полномышей налетел и сорочас скот потравил, воробьи выклевали, а что осталось еще на гумне, расхватали воры. О жалкая доля земледельца! А тут течет и причаливает к берегу писец и требует зерна. Помощники его принесли с собой у дубинки, а негры пальмовые розги. Говорят, отдай хлеб. Нет хлеба, тогда его бьют, разложив на земле, а потом вяжут и бросают вниз головой в канал, где он тонет. Жену его связывают, у него на глазах и детей тоже. Соседи же разбегаются, спасая свой хлеб. Я сам это видел, ответил задумчиво царевич, и даже прогнал одного такого писца. Но разве я могу быть везде, чтобы предупредить несправедливость? Ты можешь, государь, приказать, чтобы не мучили людей без нужды. Ты можешь снизить налоги, предоставить крестьянам дни отдыха. Можешь, наконец, подарить каждой крестьянской семье хотя бы одну полоску земли, чтобы урожай с нее принадлежал только ей. Иначе и дальше люди будут питаться лотосом, папирусом и тухлой рыбой, и в конце концов захереют. Но если ты окажешь народу свою милость, он воспрянет. — Я так и сделаю! — воскликнул царевич. — Хороший хозяин не допустит, чтобы его скотина умирала с голоду, работала через силу или получала незаслуженные побои. Это надо изменить. Пантуэр остановился. — Ты обещаешь мне, великий государь. — Клянусь! — ответил Рамсес. Тогда и я клянусь тебе, что то славы твоя будет громче славы Рамсеса великого! воскликнул жрец, схушенный владея собой. Рамсес задумался. Что можем мы сделать с тобой вдвоем против жрецов, которые меня ненавидят? Они боятся тебя, господин, ответил Бентвэр. Боятся, чтобы ты не начал прежде времени войну со Сирией. А чем бы мешает им война, если она будет победоносна? Жрец склонил голову и молчал. Так я тебе скажу, вскричал возбуждённый царевич. Они не хотят войны, потому что боятся, как бы я не вернулся победителем с грузом сокровищ, гоняя перед собой невольников. Они боятся этого. Они хотят, чтобы фараон был беспомощным орудием в их руках, бесполезной вещью, которую можно отбросить, когда им вздумается. Но со мной им это не удастся. Я или сделаю то, что хочу, на что имею право, как сын и наследник богов, или погибну. Пентуэр попятился и прошептал заклинание. — Мне говори так, государь, — сказал он смущенно. Добозлые духи, кружящие над пустыней, не подхватили твоих слов. Слово, запомни, повелитель, как камень пущенный из пращи. Если попадет в стену, он может отскочить и попасть в тебя самого. Амсес пренебрежительно махнул рукой. Всё равно, ответил он. Что стоит такая жизнь, когда каждый стесняет твою волю? Если не боги, то ветры пустые; если не злые духи, то жрецы. Таковали должна быть власть фараона. Нет, я буду делать то, что хочу, и отвечать только перед вечноживущими предками, а не перед этими бритыми лбами, которые будто бы знают волю богов, а на деле присваивают себе власть и наполняют свои сокровищницы моим же добром. Вдруг в нескольких десятках шагов от них послышался странный крик. напоминавший не то ржание, не то блеяние, и пробежала огромная тень. Она неслась, как стрела, но можно было разглядеть длинную шею и туловище с горбом. Среди конвоя наследника послышался ропот ужаса. — Это гриф! Я ясно видел крылья! — сказал один из солдат. — Пустили киши тюрищами! — прибавил старый левинец. Амсесс растерялся. Ему тоже показалось, что у пробежавшей тени была голова змеи и что-то вроде коротких крыльев. В самом деле, в пустыне появляются чудовища? – спросил он жреца. – Несомненно, – ответил Пентуер. – В таком безлюдном месте бродят недобрые духи, приняв вид самых необычайных тварей. Мне кажется, однако, что то, что пробежало мимо нас, скорее зверь. Он похож на оседланного коня, только... крупнее и быстрее бежит. Жители оазисов говорят, что это животное может совсем обходиться без воды или, во всяком случае, пить очень редко. Если это так, то будущие поколения воспользуются этим существом, сейчас возбуждающим только страх для перехода через пустыню. — Я бы не решился сесть на спину такого урода, — ответил Рамсес, тряхнув головой. То же самое говорили наши бретки о лошади, которая помогла гиксосам покорить Египет, да? А сейчас стала необходимой для нашей армии. Время сильно меняет суждение человека, сказал Пентуер. На небе рассеялись последние тучи, и ночь прояснилась, несмотря на отсутствие луны, было так светло, что на фоне белого песка можно было различить очертания предметов далее, мелких или весьма отдаленных. Холод стал не таким пронизывающим. Некоторое время конвой шел молча, утопая почти клутку в песках. Вдруг среди азиатов опять поднялось смятение и послышались возгласы. «Сфинкс! Смотрите, Сфинкс! Мы не выйдем живыми из пустыни, когда все время перед нами являются призраки!» Действительно, на белом известковом холме очень ясно вырисовывался силуэт Сфинкса. Длинное тело, огромная голова в египетском чипце И как будто человеческий профиль «Успокойтесь, варвары!» — сказал старый левец «Это не свинкс, а лев! Он ничего вам не сделает, потому что занят своей добычей!» «В самом деле, это лев!» — сказал царевич, останавливаясь «Но до чего походя на свинкса? Его черти напоминают человеческое лицо А грива — парик!» Заметил в полголоса жрец Это и есть отец наших сфинксов И нашего великого сфинкса Того, что у пирамид За много веков до Менеса Сказал Пентуэр Когда еще не было пирамид На этом месте стояла скала Смутно напоминавшего лежащего льва Как будто боги хотели отметить таким образом Где начинается пустыня Тогдашние святые жрецы велели воятелям получше отделать скалу, а чего не хватало, дополнить искусственной кладкой. Воятели же, чаще встречавшие людей, чем львов, высекли на камне человеческое лицо. И так родился первый сфинкс. «Которому мы воздаем божеские почести», усмехнулся царевич. «И правильно», — ответил жрец, «ибо первоначальное очертание...» Этому творению искусству дали боги, и они же вдохновили людей на завершение его. Наш цвинкс своим величием и таинственностью напоминает пустыню. Он похож на духов блуждающих там и также наводит страх на людей, как они. Поистине это сын богов и отец страха, и в то же время все имеет земное начало, сказал царевич. Нил течет не ни с неба. а с каких-то гор, лежащих за Эфиопией. Пирамиды, про которые Хэрри Хорк говорил мне, что это прообразы нашего государства, сложены наподобие горных вершин. Да и наши храмы с их пилонами и обелисками, с их полумраком и прохладой разве не напоминают пещеры и скалы, которые тянутся вдоль лила? Сколько раз, когда мне случалось во время охоты заблудиться среди восточных гор, мне попадались причудливые нагромождения скал. напоминавшие храмы. Нередко на их шершавых стенах я видел ерогливы, высеченные ветром и дождем. Это доказывает, ваше высочество, что наши храмы воздвигались согласно плану, начертанному самими богами, заметил жрец. И как из маленькой косточки, брошенной в землю, вырастает высокая пальма, так образ скалы, пещеры, льва, даже лотоса, забрав душу благочестивого фараона. Находит затем свое воплощение в аллеях сфинксов, с обречных храмах и их мощных колондах. Это творение богов, а не человека. И счастлив повелитель, который, озираясь вокруг, способен в земных предметах открыть мысль богов и наглядно представить ее грядущим поколениям. Но такой повелитель должен обладать властью и большими богатствами. Печально произнес Рамсес. а не зависеть от того, что привидится жрецам. Перед ними тянулась песчаная возвышенность, на которой в этот самый момент показалось несколько всадников. «Наши или ливийцы?» — спросил наследник. С возвышенности послышался звук крошка, на который ответили с пути Керамсеса. Садик быстро, насколько позволял глубокий песок, спустился вниз. Подъехав ближе, один из них крикнул. «Носледник престола с вами? Здесь здоров и невредим!» — ответил Рамсес. Всадники соскочили с коней и пали ниц. «О, эрпатор!» — сказал начальник отряда. «Твои солдаты рвут на себе одежды и посыпают пеплом головы, думая, что ты погиб! «Вся конница рассеялась по пустыне, чтобы разыскать твои следы, и только нас, боги, удостоили первыми приветствовать тебя!» Рамсес назначил начальника сотникам и отдал приказ на следующий же день представить к награде его подчиненных. Глава двадцатая Полчаса спустя показались огни лагеря. И вскоре отряд Царевича прибыл туда. Со всех сторон арогазы друбили тревогу. Солдаты схватились за оружие и с громкими кликами стали строиться в шеренги. Офицеры преподали к ногам наследника и, как накануне после победы, подняв его на руках, стали обходить им полки. Стены ущелья дрожали от возгласов: "Шевиевич, на победитель!" Боги хранят тебя. Окруженный факелами подошел жрец Ментесуфис. Наследник, увидев его, вырвался из рук офицеров и побежал навстречу жрецу. — Знаешь, святой отец, мы поймали ливийского предводителя Тагену. — Жалкая добыча, — сурово ответил жрец, ради которой главнокомандующий не должен был покидать армию. Особенно тогда, когда каждую минуту мог подойти новый враг. Францесс почувствовал всю справедливость упрека, но именно потому в душе его вспыхнуло негодование. Он жал кулаки, глаза его заблестели. — Именем твоей матери заклинаю тебя, государь, молчи! — прошептал стоявший за ним Пентуэр. Отследника так удивили неожиданные слова его советника, что он мгновенно остыл и, придя к себе, понял, что благоразумнее всего признать свою ошибку. Правда твоя, святой отец. Армия вождя, а вождь армию никогда не должны покидать друг друга. Но я полагал, что ты заменишь меня, святой муж, как представитель военной коллегии. спокойный ответ спихчил ментесуфису и жрец на этот раз не стал напоминать царевичу прошлогодних маневров, когда он таким же образом покинул войско, чем навлек на себя неприязнь фараона. вдруг скромным криком подошел к ним и потрокал греческий полководец опять был пьян и уже издалек вызывал к царевичу смотри наследник Что сделал святой Ментесуфис? Ты объявил пощаду всем ливийским солдатам, которые уйдут от врага, вернутся в армию его святейшества. Многие перебежали ко мне, и благодаря им я разбил левый фланг неприятеля. А достойнейший Ментесуфис приказал всех перебить. Погибло около тысячи пленников. Все наши бывшие солдаты, которые должны были быть спомилованы. Царевич спыкнул. А Бондор опять прошептал, молчи, молю тебя, молчи. Но у Патрокла не было советника, и он продолжал кричать. Теперь мы навсегда потеряли доверие не только чужих, но и, пожалуй, и своих. Как бы наша армия не разбежалась, узнав, что ею командуют предатели. «Презеренный наемник!» — ответил ледяным тоном Монте-Суфис. «Как ты смеешь говорить, так...» об армии и доверенных его святейшества. С тех пор, как стоит мир, никто не слыхал такого кочунства. «Смотри, как бы боги не отомстили тебе за оскорбление!» Патрокул грубо захохотал. «Ха! Пока я сплю среди греков, мне не страшны боги тьмы, а когда бодрствую, то сумею защититься и от дневных богов. Стопай, проспись!» Чтобы и к своим грекам пьяница, корректировал Бендерсусфис, чтобы из-за тебя не обрушился гром на наши головы. На твой скряга бритый лоб не упадет. Подумай, что это нечто другое, ответил пьяный грек, но видя, что наследник не оказывает ему поддержки, вернулся к себе в лагерь. Вернули, спросил Рамсес жреца, что ты приказал святой муж? перебить пленников, тогда как я обещал помиловать их. «Тебя и не было в лагере», — ответил Монте-Суфис. «И ответственность за это не пойдет на тебя. Я же соблюдаю наши военные законы, которые повелевают истреблять солдат-предателей. Солдаты, служащие царю и перешедшие на страну врага, должны быть немедленно уничтожены. Таков закон. А если б я был здесь, на месте?» Как главногомандующий сын воровона, но и можешь приостановить действие некоторых закодов, которым я должен повиноваться, ответил Ментесуфис. И ты не мог подождать моего возвращения? Закон повелевает убивать немедленно. Я исполнил его требование. Царевич был до того ошеломлен, что прервал дальнейший разговор и направился к своему шатру. Здесь, упав в кресло, Он сказал тут Мосу: "Итак, я уже сейчас с рабширитцов, но они убивают пленных, грозят моим офицерам, они даже не уважают моих обязательств. Как вы позволили Ментесуфису казнить этих несчастных? Он ссылался на законы военного времени и на новые приказах Рихора, но ведь я здесь главнокомандующий, хотя и отлучился на полдня." «Однако ты заявил, что передаешь командование мне и Патроклу», — возразил Тутмос. «А когда подъехал святой Мэдэсупис, мы должны были уступить ему свои права как старшему». Наследник подумал, что поимка Тегены досталась ему дорогой ценой, и в то же время со всей силой почувствовал значение закона, запрещающего полководцу покидать свою армию. Он должен был признаться самому себе, что неправ, что еще больше уязвляло его самолюбие и вызывало ненависть к жрецам. И так я попал в плен, прежде чем стал фараоном. Доживет вечно мой святейший отец. Значит, надо уже сейчас начинать выпутываться из этого положения. А главное, молчать. Эдуард прав. Молчать, всегда молчать, и как драгоценное сокровище, скрывать в душе свой гнев. А когда он накопится, ну, пророки, когда-нибудь вы мне заплатите? Что же ты, государь, не спрашиваешь про итоги сражения? Обратился тот мозг к Рамсессу. Да, да, я слушаю. Больше двух тысяч пленников, больше трех тысяч убитых, а обижало всего несколько сотен. А как велика была Ливийская армия? – спросил с удивлением Царевич. – Шесть, семь тысяч? Быть не может. Неужели в такой стычке погибла вся армия? Невероятно, и все же это так. Это была страшная битва, – ответил тот мозг. – Тих окружил со всех сторон, остальное сделали солдаты, ну и Ментесуфис. А о таком поражении врагов Египта нет сведений ни на одном из памятников самых знаменитых фараонов. Ну. Ложись спать, этот мозг. Я устал. Перебил царевич, чувствуя, что у него от гордости начинает кружиться голова. Он бросился на шкуры, но несмотря на смертельную усталость, долго не мог заснуть. Так что я одержал такую победу? Не может быть, думал он. С момента, когда он дал знак к началу боя. Прошло всего четырнадцать часов. Только четырнадцать часов. Не может быть. И он выиграл такое сражение. Но ему даже не пришлось видеть самого боя. Он помнит только густой желтый туман, откуда захлестывали его воплиди человеческих криков. Он и сейчас видит эту непроницаемую тьму. Слышит листовый гол, чувствует палящий зной. Хоть битва уже окончена. Потом ему снова представилась пустыня, по которой он с таким трудом передвигался, утопая в песке. У него и конвои были лошади, лучшие в армии, но и они брели черепашьим шагом. А жара не ушил и человек может вынести такое пекло. И вот долетел тифон, он заслонил солнце, жжет, жалит, душит. От Венвера летят бледные яички. Над их головами грохочут раскаты грома, он слышит их первый раз в жизни. А потом безмолвная ночь в пустыне. Бегущий гриф на меловом пригорке, темной силуэт сфинкса. «Столько видеть, столько пережить», — думал Рамсес. «Я даже был при постройке наших храмов и рождении сфинкса, вечного сфинкса. И все это за каких-нибудь четырнадцать часов». По голове его пронеслась еще одна, последняя мысль. Человек, так много переживший, не может долго жить. Колодная дрожь пробежала по его телу, и он уснул. На следующий день Рамцесс проснулся поздно. У него болели глаза, ломило все кости, мучил кашель, но мысль его была ясна — И сердце полно отваги. У входа в шатер стоял Тутмос. «Ну что?» — спросил Рамсес. «Лазутчики с ливийской границей сообщают странные вещи», — ответил Тутмос. «К нашему ущелью приближается огромная толпа. Но это не армия, а безоружные женщины и дети. И во главе их мусавасы и знатнейшие ливийцы». «Что бы это могло значить?» «Очевидно, хотят просить мира». После первой же битвы, удивился царевич. Но какой! К тому же страх умножил в их глазах нашу армию. Они чувствуют себя слабыми и боятся нашего нападения. Посмотрим, не военные ли это хитрость? – ответил Рамсес, подумав. Ну а как наши? Здоровы, сытые и веселы. Только… Только что? Ночью скончался Патрокл, прошептал Тутмос. Умер? От чего? вскрикнул царевич, вскакивая с ложа. Одни говорят, что слишком много выпил, другие, что это кара богов. Лицо у него синее, на губах пена, как у невольника в отрибе, помнишь? Его звали Бакура. Он вбежал в зал с жалобой на Намарха и, разумеется, умер в ту же ночь, потому что выпил лишнее. Не так ли? Тот москивнул. Нам надо быть очень осторожными, господин мой. сказал он шепотом. Постараемся, ответил наследник спокойно. Я не стану и удивляться смерти Патрокла. Что в этом особенного? Умер какой-то пьяница, оскорблявший богов и даже жрецов. Тотмос почувствовал в этих насмешливых словах угрозу. Царевич очень любил верного, как пес Патрокла. Он мог забыть многие обиды на смерти своего военачальника, простить не мог. Незадолго до полудня в лагерь царевич прибыл из Египта новый полк Фиванский, и кроме того несколько тысяч человек и несколько сотен ослов доставили большие запасы продовольствия и палатки. Одновременно со стороны Ливии прибежали воззутчики с донесениями, что толпа безоружных людей Направлявшихся к ущелью все возрастает. По приказу наследника многочисленные конные разъезды во всех направлениях обследовали окрестности, чтобы узнать, не прячется ли где-нибудь неприятельская армия. Даже жрицы, захватив с собой небольшую переносную часовенку Амона, поднялись на вершину самого высокого холма и, дабы Бог открыл их в сором окрестности, совершили там богослужение. Вернувшись в лагерь, они доложили наследнику, что приближается многочисленная толпа безоружных ливийцев, но армии нигде не видно, по крайней мере, на расстоянии трех миль вокруг. Царевич рассмеялся над этим докладом. — У меня хорошее зрение, — сказал он, — но на таком расстоянии и я не увидел бы солдата. Жильцы, посоветовавшись между собой, заявили царевичу, что если он даст обещание не разглашать тайны среди не посвященных, то увидят так же далеко. Амсей споклялся. Тогда жильцы воодушевили на одном из холмов алтарь Амона и начали свои моления. Когда же царевич, омывшись и сняв сандалии, принес в жертву богу золотую цепь и кадильницу, Они впустили его в тесный, совершенно темный ящик и велели смотреть на стену. Вслед за тем раздалось молитвенное пение, а на внутренней стене ящика появился светлый кружок. Вскоре светлый фон побуднел, и Рамсес увидел песчаную равнину, скалы, и среди них сторожевые посты азиатов. Жрецы стали петь еще вдохновение, и картина изменилась. появилась другая часть пустыни, а на ней маленькие, как муравьи, люди. Несмотря на крошечные размеры, движения, одежды, даже лица были видны так ясно, что Рамсес мог бы их описать. Изумление у наследника не было границ. Он протирал глаза, прикасался к движущемуся изображению. Наконец он отвернулся. Картина исчезла и стало темно. Когда он вышел из часовни, старший жрец спросил его. Ну как, царевич? Теперь ты веришь в могущество египетских богов? Действительно, вы такие великие мудрецы, что весь мир должен воздать вам почести и приносить жертвы. Если вам так же открыто будущее, то ничто не устоит перед вами. В ответ на это один из жрецов вошел в часовню, стал молиться и вскоре оттуда донесся голос возвещавший: Рамсес. Судьбы государства обсмеженный, и прежде чем наступит новая полнолуние, ты станешь владыкой Египта. О боги! воскликнул в ужасе царевич. Неужели отец мой так болен? Он упал лицом в песок. Один из совершавших службу жрецов спросил его: не хочет ли он узнать еще что-нибудь? Поведай, отец Самон, исполнился ли... Мои намерения Через минуту голос из часовни ответил Если ты не начнешь Войны с Востоком Будешь приносить жертву богам И чтить его слуг Тебя ожидает долголетняя жизнь И царствование, исполненное славой После этих чудес Пришедших средь бела дня В открытом поле Царевич взволнованный Вернулся к себе в шатер Ничто не в силах Противостоять жрецам, думал он со страхом. В шатре он застал Пентуэра. — Скажи мне, мой советник, — обратился он к нему, — умеете ли вы, жрецы, читать в человеческих сердцах и угадывать их тайные намерения? Пентуэр отрицательно покачал головой. — Скорее, — ответил он, — человек увидит, что скрыто внутри скалы, чем узнает чужое сердце. В него не проникнуть даже богам, и только смерть открывает мысли человека. Рамсес вздохнул с облегчением, но не мог совсем освободиться от тревоги. Когда к вечеру надо было созвать военный совет, он пригласил на него Мендесуфиса и Пентвера. Никто не упоминал о скоропостижной смерти Патрокла, может быть, потому, что были дела поважнее. Прибыли ливийские послы и молили от имени Мусавасы подчинить его сыну Тагену, предлагая подчиниться Египту и обеспечить вечный мир. — Нурные люди! — заявлял один из послов. — Обманули наш народ, уверяя, что Египет слаб, а его фараон — лишь тень повелителя. Но вчера мы убедились, как сильна ваша рука и считаем более благоразумно подчиниться вам и платить дань, чем обрекать наших людей на вечную смерть, а имущество на уничтожение. Когда военный совет выслушал эту речь, давидцам велели выйти из шатра, и царевич прямо спросил мнение святого Мэнтесуфиса, что даже удивило военачальников. — А еще вчера! — заявил достойный пророк. Я советовал бы отвергнуть просьбу Мусавасы, перенести войну в Ливию и уничтожить гнездо разбойников. Но сегодня я получил столь важную известность из Мемфиса, что подам свой голод сам милость побежденным. Мой святейший отец болен, спросил с волнением Рамсес. Да, но пока мы не покончим с ливийцами, ты, государь, не должен об этом думать. Когда же наследник печально опустил голову, Мэн-де-Суфис прибавил. Я должен выполнить еще один долг. Вчера, досточтимый царевич, я осмелился сделать тебе замечание, что ради такой ничтожной добычи, как Тегена, главнокомандующий не имел права покидать армию. Сегодня я вижу, что ошибался. Если бы ты, государь, не захватил Тегену, Мы не добились бы так быструю бирю с Буссоваций. Твоя мудрость, главнокомандующий, оказалась высшего закона войны. Рамсеса удивило раскаяние Ментесуфиса. Что это он так заговорил? Подумал царевич. По-видимому, не только, а он знает, что мой святейший отец болен. И в душе наследника снова проснулись старые чувства. преследник жрет сам и недоверие к чудесам, которые они совершают. Значит, не боги предсказали мне, что я скоро стану фараоном, а пришло известие из Мемфиса, и жрецы обманули меня в часовне. А если они солгали в одном, то кто поручится, что эти картины в пустыне, которые они показывали на стене, не были тоже обманом? Так как наследник все время молчал. что приписывали его скорби по поводу болезни фараона, а военачальники после слов Ментесупеса тоже не решались говорить, то военный совет закончился. Было принято единодушное решение получить с ливийцев, возможно, большую дань, послать к ним египетский гарнизон и прекратить войну. Теперь уже всем было ясно, что фараон умирает. Египет же для того, чтобы устроить своему повелителю достойные его похороны, нуждался в полном мире и спокойствии. Войдя в шатр, где происходил военный совет, Рамсес спросил Ментесофиса: «Этой ночью у Гас крэбры потроков. Предполагаете ли вы, святые мужи, почитить его тело?» «Это был варвар и великий грешник», ответил жрец.、Но、«Он оказал столь Большие услуги Египту, что надо позаботиться о его загробной жизни. С твоего разрешения мы сегодня же отправим тело этого мужа в Мамфис, чтобы сделать из него мумию и отвезти Фивы на вечное пребывание среди царских гробниц. Рамсес охотно согласился, но подозрения его усилились. Вчера, — подумал он, Мэндасубис бранил меня как ленивого ученика, и слава богам, что еще не избил палкой, а сегодня говорит со мной как послушный сын с отцом и чуть не падает ниц. Не значит ли это, что к шатру моему приближается власть и час отмщения? Рассуждая таким образом, Соревич преисполнился гордости, и в сердце его нарастала ярость против жрецов. Ярость тем более страшная, что она была Не слышно, как скорпион, который, скрывшись в песке, ранит ядовитым шалом неосторожную ногу. Глава двадцать первая Ночью кераулы сообщили, что толпа молящих о милости ливийцев уже вступила в ущелье. Действительно, над пустыней видно было зарево их костров. С восходом солнца зазвучали трубы, и вся египетская армия в полном вооружении расположилась в самом широком месте долины. Согласно приказу наследника, который хотел еще больше запугать левийцев, между шеренгами солдат были расставлены насильщики, а среди конницы разместили погонщиков верховым на ослах. Таким образом, казалось, что египтян было подобно песку в пустыне, и львийцы трепетали, как голуби, над которыми кружит ястреб. В девять часов утра к шатру царевича подъехала его золоченая боевая колесница. Лошади, украшенные страусовыми перьями, рвались вперед так, что каждую приходилось держать с двум конюхом. Рамсес вышел из шатра, сел в колесницу и сам взял в руки поводья. Место же возницы занял рядом с ним жрец-советник Пентуэр. Один из приближенных раскрыл над Трампсесом огромный зеленый зонд. Зади же и по обеим сторонам колесницы шли греческие офицеры в позолоченных доспехах. Со свитой наследника в ректором отдалении шествовал небольшой отряд гвардии, окружавший Тену, сына ливийского вождя Мусавасы. Неподалеку от египтян у выхода из Клавского ущелья стояла печальная толпа ливийцев. моливших победителей о пощаде. Когда Рамсес выехал со своей свитой на возвышенность, где должен был принять вражеское посольство, армия приветствовала его такими громкими кликами, что хитрый Мусаваса еще больше огорчился и шивнул ливийским старейшинам. «Говорю вам, так кричат только солдаты, которые боготворят своего вождя!» Один из наиболее беспокойных ливийских князей прославившись со своими разбоеми, ответил, обращаясь к Мусавасе. А не думаешь ли ты, что мы поступим благоразумнее, доверившись быстроте наших коней, чем мелкости фараонова сына? А это, по-видимому, свирепый лев, который даже гладя лапы, сдирает когтями шкуру, а мы словно ягня, оторванные от соссов матери. Посыбай, как хочешь, ответил Мусаваса. Вся пустили перед тобою. Меня же народ послал искупить наши грехи. А главное, у них мой сын Дэна, на котором наследие Квараона выместит свой гнев, если я не вымолю у него прочтение. В колбе левийцев прискакали галопом два азиатских конника и сообщили, что повелитель ждет от них выражения покорности. Бусаваса горько вздохнул и направился к холму, на котором стоял повелитель. Никогда еще не совершал он столь трудности, тяжкого путешествия, грубый холст покаянного рубище плохо защищал его спину, голову, посыпанную пеплом, томил солнечный зной, щебень колол босые ноги, а на сердце лежал гонет скорби своей и побежденного народа. Он прошел всего несколько сот шагов, но то и дело останавливался, чтобы передохнуть и оглядываться назад. «Не крадут ли на геи невольники несущие подарки для царевича золотых перстней или драгоценных камней?» Мусаваса, как человек, умудренный жизненным опытом, знал, что люди охотно пользуются чужой бедой. «Благодарение богам!» — утешал себя в своем несчастье хитрый варвар. «Что мне выпало жребе смириться перед царевичем, который со дня на день должен...» взложить для себя корону фараонов. Володики Египта великодушны, особенно в час победы. И если мне удастся тронуть сердце Властелина, он укрепит мою власть в Ливи и даст мне возможность собирать большие подохи. Какое счастье, что сам наследник престола захватил Тену. Он не только не причинит ему зла, но еще осыплет почестями. Так размышлял он. Либерство, я озираться назад. Невольник, хотя и голый, может спрятать украденный камень во рту, а то и проглотить. В тридцати шагах от колистицы до следника Мусаваса и сопровождавшие его знатные ливицы пали на живот и лежали на песке, пока адъютант царевича не велел им встать. Пройдя еще несколько шагов, они снова пали и делали так трижды. И каждый раз Рамсесу приходилось приказывать им, чтобы они встали. Тем временем Бентуер, стоявший на колеснице, царевиче шептал своему господину: пусть на лице твоем не прочтут они ни жестокости, ни радости. Лучше будь спокоен, как бог Амон, который презирает своих врагов и не тешится легкими победами. Наконец, скаяющиеся левиции предстали перед наследником. смотревшим на них золоченые колесницы, как гиппопотам наутят, которые не знают, куда спрятаться от его страшной силы. — Это ты, Мусаваса, мудрый вождь львийцев? — Это я, твой слуга, — ответил тот и снова пал на землю. Когда ему было велено встать, царевич продолжал. — Как мог ты решиться на столь тяжкий грех? Поднять руку на землю богов? Неужели тебя покинуло прежнее благоразумие, Государь, ответил глухавый левиц. Обида помучила разум изгнанных солдат фараона, и они устремились навстречу своей гибели, увлекая за собой меня и моих соплеменников. И ведут боги, сколь долго тянулась бы эта война, если бы во главе армии вечноживущего фараона не стал бы ты сам Амон в своем образе. Как ветер в пустыне налетел ты, когда тебя не ждали, туда, где тебя не ждали, и как бык ломает тростник, так ты сокрушил ослепленного врага. После этого все наши племена поняли, что даже страшные ливийские полки лишь тогда что-нибудь стоят, когда ими управляет твоя рука. — Умно, — говоришь ты, Мусаваса, — сказал наследник. — А еще лучше поступил ты, выйдя навстречу армии божественного фараона, Не ожидая пока она придет к вам, мне хотелось бы однако узнать, насколько искренно ваша покорность. Происни лик свой, великий повелитель Египта, ответил на это Мусаваса. Мы явились к тебе как данники, дабы имя твое стало великим в Ливии, и дабы ты был и нашим солнцем, как стал им для девяти народов. Прикажи лишь твоим подданным. чтобы они были справедливы к покоренному и присоединенному к твоей державе народу, пусть твои начальники правят нами честно и справедливо, а не по злой своей воле, сообщая тебе ложные сведения, вызывающие небилость против нас и детей наших. Прикажи им, наместник благостного фараона, чтобы они правили нами по твоей воле, щедря свободу имущество, и имущество, языки и обычаи отцов и предков наших. Пусть законы твои будут равны для всех подвластных тебя народов, пусть чиновники не потворствуют одним и не будут слишком жестоки к другим, пусть приговоры их будут для всех одинаковы, пусть они собирают дань предназначенную для твоих нужд и в твою пользу и не взимают с нас другой тайной от тебя, такой, которая не поступит в твою сокровищницу, а обогатит лишь твоих слуг и слуг твоих слуг. Прокажи править нами без ущерба, для нас и для детей наших, ибо ты ведь Бог наш и владыка во веки веков. Бери пример солнца, которое для всех расточает лучи свои, дающие силу и жизнь. Мы молим тебя о твоей милости. Мы, ливийские подданные, и падаем челом перед тобой, наследник великого и богущественного фараона. Так говорил кедроумный князь ливийский Мусаваса. и, окончив снова, пал животом на землю. У наследника же престола, когда он слушал эти мудрые слова, сверкали глаза и раздувались ноздри, как у молодого жеребца, когда тот после сытой кормежки набегает на луг, где пасутся кобылы. «Встань, Мусаваса», — сказал царевич, — «и послушай, что я тебе скажу. Судьба твоя и твоих народов зависит не от меня». От всемилостившего фараона, который возвышается над всеми нами, как небо над землей, советую тебе поэтому, чтобы ты и левитские старейшины отправились отсюда в Мемфис и там, павшие низ перед владыкой и богом этого мира, повторили смиренную речь, которую я здесь выслушал. Я не знаю, каков будет успех. Но так как боги никогда не отворачивают лика своего от покаявшихся и молящих, то я полагаю, что вы будете хорошо приняты. А теперь покажите мне дары, предназначенные для его святейшества фараона, дабы я мог судить, тронут ли они сердце всемогущего владыки». В это время Пентеор, стоявший на колеснице царевича, увидел, что Ментесупис делает ему знаки. Когда он спустился и подошел к святому мужу, Ментесупис сказал ему шепотом, «Я боюсь, чтобы...» Такая победа не вскружила голову нашему молодому господину. Недумышнительно, что было бы благоразумнее прервать как нибудь это торжество. Напротив, ответил Пентюр, не прерывай торжество, а я ручаюсь, что лицо наследника не будет радостным. И совершить чудо? Как мог бы я? Я погожу ему только что в этом мире великой радости сопутствовать великой скорь. А вступай, как знаешь. ответил Монте-Суфис. Боги одарили тебя мудростью, достойные члена Верховной коллегии. Раздались звуки трупов и барабанов, и началось триумфальное шествие. Впереди под охраной знатных левицов шли обнаженные невольники с дарами. Они несли золотые и серебряные статуи богов, шкатулки, наполненные благовониями. Украшенные эмалью сосуды, ткани, утварь, наконец, золотые чаши полные рубинов, сапфиров и изумрудов. У нёсших дары диво́льников головы были обриты, арты завязаны, чтобы кто-нибудь из них не проглотил драгоценного камня. Рамсес стоял на колеснице, опираясь руками на её края, с высоты холма смотрел на левиццев и на свою армию, как желтоголовый орел на рябых куропаток. Он был преисполнен гордости, и все чувствовали, что нет могущественнее этого победителя. Но вдруг глаза царевича утратили свой блеск, а на лице изобразилось неприятное изумление. Это стоявший за его спиной пентвер шепнул ему. — Склони ко мне, господин, ухо твое. С тех пор, как ты покинул город Бубаст, там произошли страшные события. Твоя женщина финикийнка Кама сбежала с греком Ликоном. С Ликоном? Не шевелить государь и не показывать тысячам твоих рабов, что ты печален в день своего торжества. У ног царевичи проходили побежденные левиции, нёсшие в корзинах плоды и хлебы, и в огромных кувшинах вино и масло для солдат. Предом зрелище. По рядам солдат пронесся радостный шепот, но Рамсес ничего не замечал, поглощенный рассказом Пентуэра. «Боги!» — шептал пророк. «Покарались менницу Феникиенку». «Она поймана?» — спросил Рамсес. «Поймана, но ее пришлось отправить в восточные колонии. Ее поразила проказа». «О, боги!» — прошептал Рамсес. «Не угрожает ли она и мне?» Будь спокоен, господин. Если ты заразился, она бы уже постигла тебя. Царевич почувствовал холод во всем теле. Как легко богам с величайших вершин столкнуть человека в бездну глубочайшего горя. А негодяй Легон? Это великий преступник, ответил Пентвейр. Преступник каких немного породила земля. Я его знаю. Он походу на меня, как мое отражение. Ответил Рамсес. Теперь приближалась группа левицийцев, ведущих дико видных животных. Впереди шел одна горбый верблюд, обросший белесоватой шерстью, один из первых пойманных в пустыне. За ним два носорога, табун лошадей и прирученный лев в клетке. А дальше множество клеток с разноцветными птицами, обезьянами и собачонками. предназначенными для придворных дам. В самом конце гнали больших стада быков и баранов. Довольствие для солдат. Наследник лишь мельком взглянул на этот зверинец и спросил жреца. «А Ликон пойман?» «Теперь я скажу тебе самое худшее, несчастный государь», шепнул Пентуэр. «Но помни, чтобы враги Египта не заметили на твоем лице печали». Наследник встрепенулся. Твоя вторая женщина, еврейка Сара, тоже сбежала, умерла в темнице. О боги, кто посмел ее бросить туда? Она сама обвинила себя в убийстве твоего сына. Что? Громкие возгласы раздались всю ночь царевича. Это шли левииские пленники, взятые во время сражения, и во главе их печальный Тагена. Сердце Рамсеса в эту минуту было так переполнено страданием, что он подозвал Тегену и сказал ему: «Подойди к отцу твоему Мусавасе, пусть он прикоснется к тебе и удостоверится, что ты жив». Эти слова были встречены мощным криком восторга всех хлебицев и всех солдат египетской армии, но царевич не слышал его. «Мой сын умер», спросил он жреца. Царя обвинила себя в где-то убийстве. Неужели безумие обуяло ее душу? Ребенка убил негодяй Ликон. Но боги, пошлите мне силы! Простонал Рамсес. Крепись, государь, как подобает победоносному воину. Разве можно победить такую скорбь? О, бессердечные боги! Ребенка убил Ликон. Увидев убийцу в темноте, Царя подумала, что это ты. и чтобы тебя спасти, взяла вину на себя. А я прогнал ее из моего дома, а я сделал ее прислушницей Филикинхе, — шептал Рамсес. Наконец появились египетские солдаты, неся полные корзины рук отрезанных упавших ливийцев. При виде их царевич закрыл лицо и горько заплакал. Военачальники тотчас же окружили колесницу и стали утешать своего полководца. А жрец Ментесуфис предложил, чтобы с этих пор египетские воины никогда не отрезали рук упавших на поле брани врагов. Таким неожиданным образом закончилась первая победа наследника египетского престола, но слезы, пролитые им сильнее, чем победоносная битва, покорили ливийцев. И никто не удивился, когда, мирно усевшись вокруг костров, ливийские и египетские солдаты стали делить между собою хлеб и пить из одной чаши. Вражда и ненависть, которые могли длиться целые годы, уступили место глубокому чувству мира и взаимного доверия. Храмсес распорядился, чтобы Мусаваса, Тегена и знатные ливийцы немедленно отправились с дарами, Мемфис и дал им конвой не столько для надзора за ними, сколько для охраны их самих и принесенных ими подарков. Сам же ушел в свой шатер и не показывался несколько часов. Он не принял даже тот Моса, как человек, которому скорбь заменила самого близкого друга. Под вечер к нему явилась делегация греческих офицеров во главе с Калепом. Когда наследник спросил, чего они хотят, Калип ответил: «Мы явились молить тебя, господин, чтобы тело нашего вождя и твоего слуги потрохла не было отдано египетским жрецам, а сожжено по греческому обычью». Савельевич удивился: «Вам, вероятно, известно, что из трупа потрохла жрецы хотят сделать священную мумию и поместить ее среди гробниц фараонов. Разве может человек заслужить? Большую честь в этом мире Греки молчали в нерешительности Наконец Калиб, обратившись с духом, ответил Господин наш, дозволь открыть перед тобой сердце Мы хорошо знаем, что превращение в мумию для человека лучше, чем сожжение Ибо в то время, как душа сожженного тотчас же перенесется в страну вечности Душа забальзамированного может тысячу лет жить в этом мире и наслаждаться его красотами но египетские жрецы, о вождь, да не оскорбить это ушей твоих, ненавидели потрохла. Кто же может поручиться нам, что жрецы, сохраняя мумию, не для того задерживают его душу на земле, чтобы подвергнуть ее терзанием? И чего бы стоили мы, если бы подозревая месть, не сберегли от нее душу нашего соотечественника и предводителя? Удивление Рамсеса возросло еще больше. Выступайте, сказал он, как считаете нужным. А если они не отдадут нам тело, приготовьте только костер, остальное я беру на себя. Горяки ушли. Рамсес послал за Ментесуфисом. Глава двадцать вторая. Жрец искоса посмотрел на наследника и нашел его очень осунувшимся и бледным. Глаза его глубоко ввалились и утратили свой блеск. Узлыхав, чего хотят греки, Медосовец сразу согласился выдать с тела Патрокла. — Греки и правы, — заявил жрец, — мы могли бы причинять страдания тени Патрокла после его смерти. Но глупо предполагать, что какой-нибудь египетский или халдейский жрец способен совершить подобные преступления. Пусть берут тело своего земляка, если думают, что под защитой их обычаев он будет счастливее после смерти. Царевич тотчас же послал офицера соответствующим приказом. Манделасубиса же задержал у себя. Очевидно, он хотел ему что-то сказать, но не решился. После длительной паузы он вдруг спросил жреца. «Тебе, наверное, известно, святой пророк, что одна из моих женщин, Сара, умерла, а ее сын убит». «Это случилось», — ответил Ментесуфис. «Как раз в ночь, когда мы покинули Бубаст». Царевич вскочил. «Ну, праведный Омон!» — скричал он. «Это случилось так давно, а вы мне ничего не сказали». Даже о том, что я подозревался в убийстве своего ребенка, господин, сказал жрец. У главнокомандующего накануне сражения нет ни отца, ни ребенка, никого. Есть только его армия и неприятель. Разве могли мы в сольваждную минуту беспокоить тебя подобными сообщениями? Это верно, ответил Рамсес, подумав. Если бы сейчас нас захватили врасплох... Я не знаю, смогли бы я правильно вести защиту. И вообще не знаю, смогли когда-либо снова обрести покой. Такая крошка, такое красивое дитя, и эта женщина, которая пожертвовала собой ради меня, хотя я так жестоко обидел ее. Никогда я не думал, что бывают такие несчастья и что человеческое сердце может перенести их. Время. Все исцеляет, время и молитвы, прошептал жрец. Царевич покачал головой. И снова в шатре воцарилась такая тишина, что слышно было, как песок пересыпается в песочных часах. Скажи мне, святой отец, сказал наконец наследник, какая разница между сожжением умершего и превращением его в мумию? Я хотя и слышал кое что. об этом в школе, но не разбираясь в этом вопросе, которому греки придают такое большое значение, мы придаём ему ещё большее, величайшее значение, ответил жрец. Об этом свидетельствуют наши города мёртвых, занимающие целый край Западной пустыни, свидетельствуют пирамиды. Тробыции фараонов древнего царства и гигантские усыпальницы, выщелоченные в скалы для сарей нашей эпохи. Погребение мертвых и устройство их загробных жилищ — это величайшие дела для людей, ибо в то время, как в телесной оболочке мы живем пятьдесят-сто лет, наши тени продолжают жить десятки тысяч лет до полного очищения. Ассирийские варвары смеются над тем, что мы больше внимания уделяем мертвым, чем живым. Но они пожалели бы о своем невнимании к умершим, если б им была, как нам известна, тайна смерти и могилы. Рамсес усмехнулся. Ты пугаешь меня, сказал он. Разве ты забыл, что среди умерших у меня есть два дорогих существа, не похороненных согласно египетскому ритуалу? Эй, ошибаешься. Как раз сейчас делают их мумии, и Сары и твой сын получат все, что может пригодиться им в долгом странствии. В самом деле? Лицо Амсеса просветлело. Ручаюсь тебя, что это так, ответил жрец. И что будет сделано, все, что нужно, чтобы ты, господин, нашел их счастливыми, когда и тебя станет тяготить темное бытие. Последник был очень растроган словами жреца. «Значит, ты думаешь, святой отец, что когда-нибудь я снова увижу своего сына и смогу сказать этой женщине, царе, я знаю, что поступил с тобою слишком сурово? Я так же уверен в этом, как в том, что сейчас вижу тебя. Так говори, рассказывай!» — воскликнул царевич. «Я так же уверен в этом, как в том, что сейчас вижу тебя. «Человек до тех пор не думает о могиле, пока не опустит в нее часть самого себя. Меня же постигло это несчастье, и как раз в ту минуту, когда я думал, что, кроме фараона, нет никого могущественнее меня». «Да я и спрашивал, господин, — начал Мэнтесуфис, -э — какая разница между сожжением умершего и превращением его в мумию? Такая же, как между уничтожением одежды и хранением ее в кладовой». Когда одежда в сохранности, она может не раз пригодиться, и тем более, если она у тебя одна, было бы безумием шагать ее. Этого я не понимаю, заметил Рамсес. Этому вы не учитите даже в высшей школе. Но мы можем сказать наследнику фараона. Тебе известно, продолжал жрец, что человеческое существо состоит из тела. «Искры Божьей и тени» или «Ка», которая соединяет тело с искрой Божьей. Когда человек умирает, его тени и искра отделяются от тела. Если бы человек жил безгрешно, его искра Божья вместе с тенью тотчас ушла бы к богам для вечной жизни. Но каждый человек грешит загрязнять себя в этом мире, и потом его тень «Ка». должна очищаться. Иногда в продолжении многих тысяч лет очищается же она тем, что незримая блуждает по нашей земле среди людей, совершает добрые поступки. Впрочем, тени преступников даже в загробной жизни совершают преступления и окончательно губят и себя, и заключенную в них искру божью. Надо помнить, и для тебя это, наверное, не тайно, что тенька. В точности похожа на человека, но только как будто сотканная из очень тонкого тумана. У тени есть голова, руки и туловище. Она может ходить, говорить, бросать или поднимать предметы, одеваться как человек. И даже особенно первые несколько сот лет после смерти должна время от времени чем-нибудь подкрепляться. Впоследствии для нее достаточно изображения яств. но главную свою силу тень черпает из тела, оставшегося после нее на земле. Если мы бросаем тело в могилу, оно быстро портится и тень вынуждена питаться прахом и гнилью. Если мы сжигаем тело, у тени остается для питания только пепел. Если же мы сделаем из тела мумию, то есть если забальзамируем тело на тысячу лет, тень ка Всегда здорового, сильна и проводит время своего очищения спокойно и даже приятно. Удивительно, прошептал наследник. Благодаря своим тысячелетним исследованиям жрецы узнали много важных подробностей о загробной жизни. Стало известно, что когда в теле умершего остаются внутренности, его тенька требует столько же пищи, сколько и человек. Когда же пищи не хватает, тень бросается на живых и высасывает из них кровь. Если же из трупов вынуть внутренности, как мы это делаем, то тень обходится почти без пищи. Ее собственное тело на бальзамированного и наполненного сильно пахнущими травами хватает ей на миллионы лет. Точно так же установлено, что если могила умершего оставлена в небрежении, то тень тоскует и бездушный бродит по земле. Если же в посмертное жилище положена одежда, утварь, орудия и инструменты, которые любил умерший, если стены покрыты картинами, изображающими пиршество, охоту, богослужения, войны и вообще события, в которых... покойный принимал участие, если туда помещены также и звояние его близких, прислуги, лошадей, собак, скота, тогда тень не выходит бездушный в мир, ибо находит его в своем доме мертвых. Кроме того, установлено, что многие тени даже пройдя путь спокойания не могут войти в страну вечного счастья, ибо не знают соответствующих молитв, заклинаний и как вести беседу с богами. Мы предупреждаем это, заворачивая мумии в папирусы, на которых написаны соответствующие изречения, и кладем в гроб книгу мертвых. Словом, наш похоронный обряд дает тени силу, охраняет ее от неудобств и тоски по земле, помогает ей войти в общение с богами и спасает живущих от вреда, какой могли бы причинить им тени. Именно это мы имеем в виду. Так заботясь о мёртвых, и поэтому мы воздвигаем им дворцы и в них уютнейшие жилища. Книга мёртвых — древнеегипетский религиозный магический сборник, содержащий заклинания, гимны и молитвы, описание заупокойного ритуала и судьб умершего в загробном мире. По верованию египтян знание этих магических формул и заклинаний обеспечивало покойному представление всех опасностей в его странствиях после смерти, оправдание на суде, асирисы и блаженство в царстве мертвых. Царевич задумался о чем-то. Нагонец сказал: "Я понимаю, что вы оказываете большую услугу бессильным и беззащитным теням, снабжая их таким образом всем необходимым. Но..." «Кто убедит меня, что тени действительно существуют?» «О том, что существует безводная пустыня», — продолжал царевич, «я знаю потому, что вижу ее, потому что утопал в ее песках и испытывал ее зной. О том, что существуют страны, в которых вода затвердевает, как камень, а пар превращается в белый пух, я тоже знаю. Мне говорили об этом заслуживающие доверие очевидцы. Но откуда вы знаете про тени?» которых никто не видел и про их посмертную жизнь, когда ни один человек не вернулся из царства мертвых. Ты ошибаешься, царевич, ответил жрец. Тени являются иногда людям, и даже случалось, что они открывали им свои тайны. Можно прожить пивых десять лет и не видеть дождя, можно прожить сто лет и не встретить теней. Но тот, кто прожил бы сотни лет в видах или тысячи лет на земле, увидел бы ни один дождь и ни одну тень. Но кто это жил тысячу лет? спросил царевич. Жила, живет и будет жить святая каста жрецов, ответил ментесуфис. Это она тринадцать тысяч лет тому назад поселилась на берегах Нила. Она все это время исследовала небо и землю. Она создала мудрость и начертила планы всех полей, плотин, каналов, пирамид и храмов. Это верно, перебил Рамсес. Каста жрецов мудрая и могущественна. Но где же тени? Кто их видел? Кто разговаривал с ними? Знаю, господин, продолжал Мендес Офис. Тень есть в каждом живом человеке. И подобно тому, как есть люди отличающиеся громкостью силой и проницательным взглядом, так есть и такие, которые обладают необычайным даром еще при жизни выделять свою тень. Наши священные книги полны достовернейших рассказов об этом. Не один пророк умел погружаться в сон, похожий на смерть. Тогда его тень, отделившись от тела, мгновенно переносилась в Тир, на Невию, в Вавилон, видела, что было необходимо, не зримо присутствовала при совещаниях, интересующих нас, и когда пророк просыпался, все ему рассказывала. Ни один злой кудесник, засыпая, посылал в дом ненавистного человека свою тень, пугая всю семью. Случалось, что человек, преследуемый тенью кудесника, пронзал ее копьем или бичем. тогда в доме преследуемого появлялись кровавые следы, а у ку де стника оказывалась на теле точь в точь такая рана, какая была нанесена теньи. не раз так же тень живого человека появлялась вместе с ним в нескольких шагах от него. знаю я, какие это тени, пробормотал с насмешкой царевич. я должен добавить, продолжал ментесуфис. что не только люди, но и животные, растения, камни, здания, утварь также имеют свои тени. Только страшнее дело: тень неживого предмета не мертва, а обладает жизнью, двигается, переходит с места на место, даже думает и высказывает свои мысли при помощи различных знаков. Большая часть стука, когда человек умирает, тень продолжает его жить и иногда является людям. В наших книгах записаны тысячи подобных случаев. Одни тени требовали пищи, другие ходили по дому, работали в саду или охотились в горах с тенями своих собак и кошек. Некоторые тени пугали людей, уничтожали их имущество, пили их кровь, даже соблазняли живых на разврат. Но бывали и добрые тени, матери, заботившиеся о детях, Павшие воины, предупреждавшие о неприятельской засаде, жрецы, открывавшие нам важнейший тайник. Еще при XVIII династии тень фараона Хеопса, который отбывает покаяние за то, что угнетал народ, воздвигавший ему пирамиду, появилась на нубийских золотых приисках и, сжалившись над страданиями работавших там узников, указала им новый источник воды. Ты рассказываешь интересные вещи, святой муж, сказал Царевич. Разрешишь же мне рассказать тебе кое-что? Однажды ночью в бабасте мне показались свою тень. Она была в точности похожа на меня и даже одета также. Но вскоре я узнал, что это вовсе не тень, а живой человек, некто Ликон, впоследствии убивший моего сына. Свои преступления он начал с того, что преследовал финикианку Каму. Я назначил награду за его поймку, но наша полиция не только не поймала его, но даже позволила ему похитить эту самую каму и убить невинного ребенка. Сейчас я узнал, что каму нашли, а об этом негодяй ничего не известно. Наверное, он здоров, весел и живет на свободе, пользуясь награбленными драгоценностями. Может быть, даже готовится к новым преступлениям. Столько людей преследует этого убийцу, что когда-нибудь он должен быть пойман, ответил Ментесуфис. Когда-то рано или поздно он попадет в наши руки и Гиббет заплатит ему за огорчение, которое он причинил наследнику престола. Вербле, господин, ты можешь заранее простить ему все преступления, ибо наказание будет соответствовать злу. Я предпочел бы, чтобы он был в моих руках, ответил царевич. Иметь такую тень при жизни опасная вещь. Интересно, что теория теней, на которую действительно опиралась необычайная забота египтян об умерших, сейчас нашла распространение в Европе.、И、ее подробно излагает Адольф Датцев в книге «Отчерк одного позитивиста о загробной жизни человека и сиретизме». Не очень довольный этим заключением беседы Свидоймендесуфис. Простился с царевичем. После него вошел тот моз, сообщивший, что греки сооружают костер для своего военачальника и что несколько левищских женщин согласились плакать во время похоронного обряда. Мы будем присутствовать на нем, сказал Рабсес. Ты знаешь, что мой сын убит. Такое корохотное дитя, когда я брал его на руки, он смеялся и тянулся ко мне ручонками. Удивительно. Сколько подлости может вместить людское сердце? Если бы этот негодяй Ликон покусился на мою жизнь, я бы его понял и даже простил. Но убить ребенка... — А самопожертвование Саре говорили тебе? — спросил тот мозг. — Да, мне кажется, что это была самая верная из моих женщин, а я так бессовестно поступил с ней. Но как это может быть... Воскликнул царевич, ударяя кулаком по столу, чтобы до сих пор не был пойман негодяй ли кон. Мне поклялись, винники и не. Я обещал награду начальнику полиции. Здесь несомненно, что то кроется. Тот моз подошел к Рамсесу и стал шептать ему на ухо. У меня был посланец от Херама, который, опасаясь преследований жрецов, скрывается, собираясь покинуть Египет. Херам будто бы узнал от начальника полиции Бубаста, что лекон пойман. Но это тайна. Тот Моцко ледел на царевича с испугом. Рамсес пришел, было в ярость, но тот же же обладел собой. Пойман, повторил он. К чему же эта таинственность? Начальник полиции по приказу Верховной Коллегии вынужден был передать его святому Мефрису. Так, так. повторил несколько раз Срамбсес. Значит, достойнейшему Мефресу и Верховной Коллегии нужен человек похожий на меня. Моему ребенку из Сари хотят устроить торжественные похороны. Бальзамируют их трупы, а убийцу скрывают в безопасном месте. Так? Святой Ментесуфис великий мудрец. Он рассказал мне сегодня все тайны загробной жизни, растолковал мне похоронный ритуал, как если бы я сам был жрецом, по крайней мере, третьей ступени. А про поим Куликона и про то, что убийцу припрятал Мефрес, даже не заикнулся. По-видимому, святые отцы больше дорожат мелкими секретами наследника престола, чем великими тайнами загробной жизни. Так, мне кажется, государь, Это не должно тебя удивлять, заметил Тутмос. Ты знаешь, что жрецы догадываются о твоем нерасположении к ним и принимают меры предосторожности. И тем более что, тем более, что Его Светейшество очень болен, очень. Вот как. У меня болен отец, а я в это время должен во главе армии стеречь пески пустыни. Хорошо, что ты мне сказал об этом. Да фараон должно быть опасно болен, если жрецы так внимательны ко мне. Все показывают мне, рассказывают обо всем, кроме того, что Мефрис припрятал Ликона. Тотмос обратился царевич к своему другу: "Ты и сейчас уверен в том, что я могу рассчитывать на армию? Пойдем на смерть, только прикажи. И сознательно ты тоже ручаешься. Как за армию? Хорошо", ответил наследник. Теперь мы можем отдать последний долг потроху. Глава двадцать третья. Пока царевич Рамсес в течение нескольких месяцев исполнял обязанности наместника Нижнего Египта, здоровье его святейшего отца все ухудшалось. Приближалась минута, когда владыка вечности. Пробуждающий радость в сердцах повелитель Египта и всех стран, озаряемых солнцем, должен был занять место рядом с досточтимыми своими предшественниками в Кадакомбах, расположенных на левом берегу Нила против города Фив. Богоравный властелин, дающий жизнь своим подданным и имеющий право, согласно желанию своего сердца, отнимать у мужей их жен. Был еще не стар, но тридцать с лишним лет царствования так утомили его, что он сам хотел отдохнуть и вернуть себе молодость и красоту в стране заката, где каждый фараон вовеки царствует в радости над народами столь счастливыми, что никто и никогда не пожелал бы оттуда вернуться. Еще полгода назад, Благочестивый фараон выполнял все обязанности повелителя страны, обеспечивая этим безопасность и благополучие всего здравого мира. Рано утром с первыми петухами жрецы будили повелителя гимном в честь восходящего солнца. Фараон поднимался с лотка и совершал в золоченой ванне омовение розовой водой. Затем его божественное тело натиралось ароматными маслами под шепот молитв, имевших свойство отгонять целых духов. Очищенный и окуренный благовониями фараон шел к часовне, срывал с ее дверей глиняную печать и один входил в святилище, где на ложе из слоновой кости возлежала чудесное изваяние бога Осириса. Эта статуя обладала необыкновенным даром. Каждую ночь у нее отваливались руки, ноги и голова отрубленные некогда злобным богом Сетом, а на утро после молитвы фараона вновь прирастали сами собой. Когда святейший владыка убеждался, что Асирис снова цел, он снимал его сложе, купал. одевал в драгоценные одежды и усадив на молахитовый трон, воскручивал перед ним благовония. Обряд этот имел чрезвычайно важное значение, так как если бы божественное тело Сириса в какое-либо утро не срослось, это явилось бы предвестием великих бедствий не только для Египта, но и для всего мира. После воскрешения и облочения Бога Сириса. Фараон оставлял дверь часовни открытой, чтобы исходившая из него благодать исливалась на всю страну. Он сам назначал жрецов, которые должны были охранять святилище не столько от злой воли людей, сколько от их легкомыслия, так как не раз случалось, что кто-нибудь неосторожно подойдя слишком близко к святому месту. получал невидимый удар, который лишал его сознания, а иногда и жизни. Закончив обряд богослужения, фараон сопровождений жрецов, поющих молитвы, шел в большую трапезную залу. Там стояли столик и кресло для него и девятнадцать других столиков перед девятнадцатью статуями, изображающими девятнадцать предшествующих династий. Когда Фараон садился за стол. В залу вбегали молодые девушки и юноши, держа в руках серебряные тарелки с мясом и сладостями и кувшины с вином. Жрец, наблюдавший за царской кухней, отведывал кушанье из первой тарелки и вино из первого кувшина, которые затем прислужники стоя на коленях подавали фараону, а другие тарелки и кувшины ставились перед статуями предков. После того, как фараон, утолив голод, покидал залу, блюда, предназначенные для предков, передавались царским детям и жрецам. Из трапезной фараон направлялся в столь аси большую залу для приемов. Тут приветствовали его, падая нить, самые важные государственные сановники и ближайшие члены семьи, после чего военный министр Херихорр Верховный казначей, Верховный судья и Верховный начальник полиции докладывали ему о делах государства. Доклады прерывались религиозной музыкой и плясками, во время которых танцовщицы засыпали трон венками и букетами. После этого фараон шел в расположенный рядом кабинет и отдыхал несколько минут, а лежа на диване. Затем совершал перед садом Богами возлияние вином, воскручивал благоводие и рассказывал шрицам свои сны. Толкуя их, мудрецы составляли высочайшие указы по делам, ожидавшим решения фараона. Но иногда, когда снов не было или когда толкование их казалось повелителям правильным, он благодушно улыбался и приказывал поступить так-то и так-то. Приказание это являлось законом, которого никто не смел изменить, разве что в деталях. После полуденной часов Его Светиешество не сом и в носилках появлялся во дворе перед своей верной гвардией, после чего поднимался на террасу и обращаясь к четырем сторонам света, посылал им свое благословение. В это время на пилонах взвивались флаги. и раздавались мощные звуки труб. Всякий, кто их слышал в городе или в поле, будь то египтянин или варвар, падал ниц, дабы и на него снизошла частица Всевышней благодати. В такую минуту нельзя было ударить ни человека, ни животное, и если преступник, осужденный на смертную казнь, мог убрать, доказать, что приговор был прочтен ему во время выхода фараона на террасу, наказание ему успехчалось. Ибо впереди повелитель земли и неба шествует могущество, а позади милосердие. Осчастливив народ, владыка всего сущего под солнцем спускался в свои сады, в чащу пальм и сикамор и отдыхал там, принимая дань ласк. от своих женщин и любуюсь играми детей своего дома. Если кто-нибудь из них обращал на него внимание красотой или ловкостью, он подзывал его к себе и спрашивал. — Кто ты, малыш? — Я царевич Венатрис, сын фараона, — отвечал мальчуган. — А как зовут твою мать? — Моя мать госпожа Амесес, женщина фараона. А что ты умеешь делать? Я умею уже считать до десяти и писать. Да живет вечна отец и Бог, наш светлейший фараон Рамсес, повелитель вечности, благодушно улыбался и своей неясной, почти прозрачной рукой прикасался к удурявой головке бойкого мальчугана. С этого момента ребенок уже действительно считался царевичем. Хоча фараон и продолжал загадочно улыбаться, но кого разкоснулась божественной рукой, тот уже не должен был знать горя в жизни и был возвышен над остальными. Обедать повелитель шел в другую трапезную, где отделился яствами с богами всех номов Египта, изваяния которых стояли вдоль стен, чего не съедали боги. То доставалось жрецам и высшим придворным. К вечеру фараон принимал у себя госпожу Никатрису, мать наследника престола, смотрел религиозные пляски и разнообразные представления, потом отправлялся снова в ванную, и, очистившись, входил в часовню Ассириса, чтобы раздеть и уложить чудесного бога. Совершив это, Он запирал и припечатывал двери часовни и провожаемый процессией жрецов направлялся в свою опочивальню. Жрецы до восхода солнца возносили в соседнем покое тихие молитвы к душе фараона, которая во время сна пребывает среди богов. Он обращался к ней с просьбой разрешить текущие дела государства и хранить к границе Египта и гробницы царей, дабы Ни один вор не посмел проникнуть в них и нарушить вечный покой славных повелителей. Однако молитвы утомленных за день жрецов не всегда достигали цели. Государственные затруднения не переставали расти, да и святые гробницы обкрадывались. Причем воевались не только драгоценностей, но даже и мумий фараонов. Это происходило от того, чтобы в стране было много чужеземцев и язычников, у которых народ научился относиться с пренебрежением к египетским богам и святыням. Сон повелителя повелителей прерывали один раз в полночь. В этот час астрологи будили фараона и сообщали ему, в какой четверти находится луна – Какие планеты сияют над горизонтом, какое созвездие проходит через меридиан и вообще не наблюдается ли на небе что-нибудь необычайного? Иногда случалось, что появлялись тучи, звезды падали чаще, нежели обычно, или над землей проносились огненные шары. Владыка выслушивал доклады астрологов и в случае какого-либо необыкновенного удивления успокаивал их, что миру не грозит никакая опасность. Все наблюдения по приказу фараона заносились в таблицы, которые отправлялись ежемесячно жрецам храма Сфинкса мудрейшим людям Египта. Ученые мужи делали на основании этих записей различные выводы, но самых важных не объявляли никому, разве что своим единомышленникам халдейским жрецам в Вавилоне. После полудуши фараон мог уже спать до первых петухов. Если считал это нужным, такую благочестивую и многотрудную жизнь вел еще полгода тому назад добрый Бог, податель жизни, мира и здоровья, неусыпно опекая землю и небо, зримый и незримый мир. Но вот уже полгода. Как вечноживущую душу его все чаще начала тяготить земная плоть и земные дела. Бывали дни, когда он ничего не ел, и ночи, когда совсем не спал. Иногда во время приема на кротком лице фараона появлялось выражение глубокого страдания, и он все чаще и чаще впадал в оборочное состояние. Встревоженная царица Некатриса, достойнейший министр Хэрри Хор и жрецы неоднократно спрашивали повелителя, не болит ли у него что-нибудь. Но повелитель пожимал плечами и молчал, продолжая исполнять свои многотрудные обязанности. Тогда придворные лекари стали незаметно давать ему сильные укрепляющие средства. Ему подмешивали вино и пищу, сперва пепел лошади и быка, потом льва, носорога и слона. Но могущественные целебные снадобья, казалось, не производили никакого действия. Параон так часто терял сознание, что министры перестали являться к нему с докладами. Однажды достойнейший Хэрри Хор с царицей и жрецами – Палинит перед повелителем и умоляли его, чтобы он разрешил обследовать свое божественное тело. Повелитель согласился. Лекари осмотрели его и выстукали, но кроме крайнего истощения не нашли никаких опасных признаков. Что ты чувствуешь? – спросил наконец мудрейший из лекарей. Фараон улыбнулся. Я чувствую, – ответил он, – что упорабне. вернуться к лучезарному отцу. — Ваше святейшество не может сделать этого, не причинив величайшего вреда своим народам, — посмешил заметить Харихор. — Я оставлю вам сына Рамсеса. Но это лев и орел в одном лице, — молвил повелитель. — И воистину, если вы будете его слушать, он уготовит Египту такую судьбу, о какой не слыкали От начала мира святого Херихора и других жрецов обдало холодом от этого обещания. Они знали, что наследник престола Лев и Орел в одном лице, и что они должны ему повиноваться. Однако предпочитали еще долгие годы иметь вот этого великодушного повелителя, сердце которого полное милосердия. было как северный ветер, приносивший дождь полям и прохладу людям, поэтому они все как один со стоном пали на землю и лежали на животе до тех пор, пока фараон не согласился подвергнуться лечению. Тогда лекари вынесли его на целый день в сад под сень душистых хвойных деревьев, приказали кормить его рубленым мясом. Поить крепким бульоном, молоком и старым выдержанным вином. Эти прекрасные средства на несколько дней укрепили силы фараона. Но вскоре появился новый приступ слабости, и для борьбы с ним повелителя заставили пить свежую кровь телят потомков священного Аписа. Однако и кровь помогала ненадолго, и пришлось обратиться за советом к верховному жрецу храма злого бога Сетта. Мрачный жрец вошел в опочивальню его светлейшество, взглянул на больного и прописал страшное лекарство. Надо, сказал он, давать воровону кровь невинных детей по губку в день, жрецы и вельможи. Находившиеся в обочевальне они мели, выслушав такой совет, потом стали перешептываться между собой, говоря, что для этой цели лучше всего подойдут крестьянские дети, ибо дети жрецов и высоких господ уже в владеньстве утрачивают невиданность. Для меня все равночие, это будут дети, ответил жестокий жрец. Лишь бы фараон пил ежедневно свежую кровь. Повелитель, лёжа в кровати, с закрытыми глазами, слышал этот жестокий совет и робкий шёпот придворных. Когда же кто-то из лекарей нерешительно спросил Харихора, надо ли начать поиски подходящих детей, фараон очнулся, пристально посмотрел на присутствующих своими умными глазами и сказал, «Крокодил не пожирает своих младенцев. Шакалы Гиена отдают жизнь за своих щенят». Неужели же я стану пить кровь египетских детей, моих детей? Воистину, никогда я не предполагал, что кто-нибудь посмеет прописать для такого недостойное лекарство. Жрец слова Бога пал на землю, уверяя в свое оправдание, что кровь детей никто никогда не пил в Египте. Но что силы приисподи, якобы таким способом возвращает больному здоровью. Этим средством пользуются Ассирии и Финикии. Последовался бы ты, ответил фараон, рассказывать во дворце египетских повелителей о таких мерзких вещах. Разве ты не знаешь, что финикийцы и ассирийцы темные варвары? А у нас самый невежественный земледелец не поверит, что невинно пролитая кровь могла кому-нибудь принести пользу. Так говорил равный бессмертным. Притворные закрыли руками лица, покрывшиеся краской стыда, а верховный жрец с этой незаметно скрылся. Тогда Херехор, чтобы спасти угасающую жизнь повелителя, прибегнул к крайнему средству и сказал фараону, что в одном из фиванских храмов тайно пребывает халдей Бероес, мудрейший жрец Вавилона, чудотворец, не знающий себя равных. Для тебя, святейший государь, сказал он, это чужой человек, не имеющий права давать советы в столь важном деле. И все же разреши ему, о царь, склониться на тебя. Я уверен, что он найдет лекарство против твоей болезни и ни в коем случае не оскорбит твоей святости беспощадными словами. Фараон и на этот раз подчинился уговорам верного слуги и через два дня Бероес, вызванный какими-то тайными путями, прибыл в Мемфис. Мудрый алдей даже не осматривая подробно фараона, дал следующий совет: надо. Найти в Египте человека молитвы которого доходят до престола Всевышнего, и когда он искренне помолится за фараона, повелитель обретет свое здоровье и будет жить долгие годы. Услыхав эти слова, фараон посмотрел на группу окружавших его жрецов и сказал: Я вижу здесь столько святых мужей, что если кто-нибудь из них захочет позаботиться обо мне. Я буду здоров. И чуть заметно улыбнулся. А все мы только люди, заметил чудотворец Беруэз. И души наши не всегда могут воздействовать подошью предвеченного. Я дам однако твоему светлейшеству безошибочный способ найти человека, который молится искренне и молитвы которого достигают цели. Так найди его. И да будет он моим другом в последний час моей жизни. Получив согласие повелителя халдей, потребовал, чтобы его отвели нежилую комнату с одной дверью. И в тот же день за час до заката солнца велел перенести туда фараона. Во назначенный час четверо высших жрецов одели фараона в новую льняную одежду, произнесли над ним чудотворную молитву, которая отгоняла злые силы. и, позадив своего господина в простые носилки из кедрового дерева, внесли его в пустую комнату, где стоял один только маленький стол. Там уже был Берлес. Обратившись лицом к востоку, он молился. Когда жрецы вышли, колдей запер тяжелую дверь, возложил на плечи пурпурный шарф, а на столик перед фараоном поставил черный блестящий шар. В левую руку он взял острый кинжал из вавилонской стали, в правую жезл, покрытый таинственными знаками. И обрисовал в воздухе круг этим жезлом вокруг себя и фараона. Затем, обращаясь по очереди ко всем четырем сторонам света, стал шептать: Амарул Тануа Атестен Фабур Адонай. Жаль, что надо мной очисти меня, Отец небесный милостивый и милосердный. Не спошли на недостойного слугу твоего святое благословение и защити от духов страстивых ветряжных, чтобы я мог спокойствием обдумывать свесить твои святые дела. Он остановился и обратился к Фараону. Мериямон Рамсес, царственный жрец Самона, видишь ли ты в этом черном шаре искру? Я вижу белую искрку, которая кружится подобно пчеле над цветком. Мериямон Рамсес, смотри на эту искру и не отрывай от нее глаз, не смотри ни вправо, ни влево, чтобы не появилась по сторонам. И снова зашептал «Бараланенсис, Балахиненсис, во имя могущественных князей, гению Лахидаэ, правителей царства преисподней, вызываю вас, призываю, данные мне верховной властью, заклинаю и повелеваю». При этих словах Варонс дрогнул от отвращения. Риамон Рамсес, что ты видишь? – спросил халдей. Из за шара выглядывает какая-то ужасная голова, рыжие волосы встали дыбом, а лицо зеленоватого цвета, зрачки глаз сопутствены вниз, так что видны одни белки, рот широко открыт, как будто хочет кричать. Это страх. сказал Бероэс и направил сверху на шар острие кинжала. Вдруг вараон визготился. Довольно! – скричал он. Зачем ты меня мучаешь? Утомленное тело хочет отдохнуть, душа отлететь в страну вечного света. А вы не только не даете мне умереть, а еще придумываете новые муки. О, не хочу! Тот и видишь. Батолка поминутно спускаются, как будто две паучьи ноги. Ужасные, толстые, как пальмы, косматые, крючковатые, на концах. Чувствую, что над моей головой висит чудовищный паук и опутывает меня сетью из корабельных канатов. Перуэс повернул кинжал кверху. — Бери, Омон, Рамсес! — произнес он опять. Смотри все время на искру и не оглядывайся по сторонам. — Вот знак, который я поднимаю в вашем присутствии, — прошептал он. — Я, вооруженный помощью божьей, неустрашивый ясновидец, вызываю вас с оклинаниями. — Ай-я, сарай-я! Ай-я, сарай-я! Ай-я, сарай-я! Именем всемогущего вечноживого Бога на лице фараона появилась спокойная улыбка. Мне кажется, промолвил он, что я вижу Египет, весь Египет. Да, это Нил, пустыни, а вот тут Мемфис, там Фивы. Он и в самом деле видел Египет весь Египет размерами однако не больше аллеи, пересекавшей сад его дворца. Удивительная картина обладала, впрочем, тем свойством, что когда фараон устремлял на какую-нибудь точку более пристальный взгляд, точка эта разрасталась в местность почти естественных размеров. Солнце еще спускалось. заливая землю золотисто-пурпурным светом. Дневные птицы садились, чтобы заснуть, ночные просыпались в своих убежищах. В пустыне зевали гиены и шакалы, а дремлющий лев подтягивался могучим телом, готовясь к погоне за добычей. Нильский рыбак торопливо вытаскивал сети, Большие торговые суда Причаливали к берегам. Усталый земледелец Снимал журавля ведро, Которым весь день черпал воду. Другой медленно Возвращался с плугом В свою мазанку. В городах зажглись огни, В храмах жрецы собирались К вечернему богослужению. На дорогах оседала пыль, И смолкались крепучие колеса телег. С вышек пилонов послышались заунывные звуки, призывавшие народ к молитве. немного спустя фарон с изумлением увидел, как бы стаю серебристых птиц, реявших над землей. они вылетали из храмов, дворцов, улиц мастерских, нильских судов, деревенских кладучек даже из рудников. сначала каждый из них взбивалась стрелой вверх, но повстречавшись с другой серебристой перой птицей которые пересекали ей дорогу, ударяло ее изо всех сил, и обе замерзло падали на землю. Это были противоречивые молитвы людей, мешавшие друг дружке воздействовать к трону предвечного. Фараон прислушался. Начале до него долетал лишь шелест крыльев, но вскоре он стал различать слова. Он услышал больного. который молился о возвращении ему здоровья и одновременно лекарь, который молил, чтобы его пациент болел как можно дольше. Казиант просил Амона охранять его амбар и хлеб, Ворж же простирал руки к небу, чтобы боги не препятствовали ему увести чужую корову и наполнить мешки чужим зерном. Молитвы их сталкивались друг с другом, как камни, выпущенные из пращи. Путник в пустыне падал ниц на песок, моля о северном ветре, который принес бы ему каплю воды. Мореплаватель бил челом о палубу, чтобы еще неделю ветры дули с востока. Земледелец просил, чтобы скорее высохли болота. Нищий рыбак, чтобы болота никогда не высыхали. Их молитвы тоже разбивались друг от дружку и не доходили до божественных ушей Амона. Особенный шум царил над камнеломнями, где закованные в цепи каторжники с помощью клиньев, смачиваемых водой, раскалывали огромные скалы. Там партия дневных рабочих молила, чтобы спустилась ночь и можно было лечь спать. А рабочие ночной смены, которых будили надсмотрщики, били себя в грудь, моля, чтобы солнце никогда не заходило. Торговцы, покупавшие обтесанные камни, Молились, чтобы в каменоломнях было как можно больше катержников, тогда как поставщики продовольствия лежали на животе, призывая на катержников мор, ибо это сулило кладовщикам большие выгоды. Молитвы людей из рудников тоже не долетали до неба. На западной границе фараон увидел две армии, готовящиеся к бою. Обе лежали в песках. взывая к Аммону, чтобы он уничтожил неприятелей. Ливицы желали позора и смерти египтянам, египтяне посылали проклятия ливицам. Молитвы тех и других, как две стаи ястребов, столкнулись над землей и упали вниз в пустыню. Аммон их даже не заметил. И куда не обращал фараон утомленный свой взор, везде было одно и то же. Крестьяне молили об отдыхе и сокращении налогов. Писцы о том, чтобы росли налоги и никогда не кончалась работа. Жрецы молили Амона о продлении жизни Рамсеса двенадцатого и истреблении финикийцев, мешавших им в денежных операциях. На марке призывали Бога, чтобы Он сохранил финикийцев и благословил скорее на царство Рамсеса тринадцатого, который умер и произывал жрецов. Голодные львы, шакалы и гиены жаждали свежей крови. Олени, серны и зайцы со страхом покидали свою убежище, думая о том, как бы сохранить свою жалкую жизнь хотя бы еще на один день. Однако опыт говорил им, что и в эту ночь десяток другой из их братьев должен погибнуть, чтобы насытить хищников. Итак, во всем мире царила вражда. Каждый желал того, что преисполняло страхом других. Каждый просил об благе для себя, не думая о том, что это может причинить вред ближнему. Поэтому молитвы их, хотя и были как серебристые птицы, взбивавшиеся к небу, не достигали цели. И божественный Амон, до которого не долетала с земли ни одна молитва, опустив руки на колени, все больше углублялся в созерцание собственной божественности. А в мире продолжали царить слепой произвол и случай. И вдруг фараон услышал женский голос. "Ступайка, была в них. Домой пора на молитву. Сейчас, сейчас", ответил детский голосок. Повелитель посмотрел туда, откуда доносились голоса, и увидел убогую мазанку писца на скотном дворе. Казая на ее в присвете закатящегося солнца, кончал свою дневную запись. Жена его дробила камнем пшеничные зерна, чтобы испечь лепешки, а перед домом, как молодой козленок бегал и прыгал, шестилетний мальчуган, смеясь неизвестно чему. По-видимому, его объявлял полный аромат в вечерний воздух. Сынок, а сынок, иди же скорее, помолимся, повторяла мать. Сейчас, сейчас, отвечал мальчуган, продолжая бегать и резвиться. Нагонец женщина, видя, что солнце начинает уже погружаться в пески пустыни, отложила свой камень и, выйдя во двор, поймала шелуна, как же ребенка. Тот сопротивлялся, но в конце концов подчинился матери. А та втащила его в хижину и посадила на пол, придерживая его, чтобы он опять не убежал. Не вертись, сказала она. Подбери ноги и сидись бирда, а руки сложи и подними вверх. «Ах, ты нехороший ребенок!» Мальчуган знал, что ему не отвертеться от молитвы. И чтобы поскорее вырваться опять во двор, поднял благоговейные глаза и руки к небу и тоненьким пискливым голоском затороторил прерывающейся скороговоркой. «Благодарю тебя, добрый а, бог Амон, за то, что ты сохранил сегодня отца от бед, а маме дал пшеницу на лепешке. А еще за что?» А, за то, что создал небо и землю и неспослал ей Нил, который приносит нам хлеб.、Э, еще за что? Ах, да, знаю. И еще благодарю тебя за то, что так хорошо на дворе, что растут цветы, поют птички и что пальмы приносят сладкие финики. И за то хорошее, что ты нам подарил. Пусть все тебя любят. как я, и восхваляет лучше, чем я, потому что я еще мал, и меня не учили мудрости. Ну, вот и все. «Скверный ребенок!» проворчал песец, склонившись над своей записью. «Скверный ребенок! Так небрежно славишь ты Бога Амона!» Но фараон в волшебном шаре увидел нечто совсем другое. «Молитва!» Рошалившегося мальчугана жаворонком взывалось к небу и трепеща крылышками поднималось все выше и выше до самого престола, где предвечный Амон, сложив на коленях руки, углубился в созерцание своего всемогущества. Молитва вознеслась еще выше до самых ушей Бога. И продолжала петь ему тоненьким детским голоском. «И за то хорошее, что ты нам подарил, Пусть все тебя любят, как я!» При этих словах углубившийся в самозазерцание Бог Открыл глаза, и из них пал на мир луч счастья. От неба до земли воцарилась беспредельная тишина, прекратились всякие страдания, всякий страх, всякие обиды. Свистящая стрела повисла в воздухе, лев застыл в прыжке, заланью, занесенная дубинка не опустилась на спину раба, больной забыл о страданиях, заблудившийся в пустыне о голоде, устник о цепях, затихла борьба. И остановилась волна морская, готовившаяся поглотить корабль, и на всей земле воцарился такой мир, что солнце уже скрывшееся за горизонтом снова подняло свой лучезарный лик. Фараон очнулся и увидел перед собой маленький столик, на нем черный шар рядом с халдея Бероеса. — Эриамон Рамсес, — спросил жрец. — Ты нашел человека, молитва которого доходит до престола предвечества? — Да, — ответил Параон. — Кто же он? Князь, воин или пророк, или, может быть, простой отшельник? — Это маленький шестилетний мальчик, который ни о чем не просил Амона, а только за все благодарил. — А ты знаешь, где он живет? — спросил Халдей. — Знаю, но я не хочу пользоваться силой его молитв. Мир, Бароэс, — это огромный водоворот, в котором люди кружатся, как песчинки, а окружит их несчастье. Ребенок же своей молитвой дает людям то, чего я не в силах дать. Короткий миг... Забвение и покоя, забвение и покоя. Понимаешь, Халдей, Байроэс молчал.